Глава 4. Ириан находилась в поле пси-восприятия. Я чётко отслеживал её эмоциональный фон. Когда она увидела результаты диагностики, спокойная сосредоточенность женщины неожиданно сменилась изумлением. Недоумение, волнение, тревога. Всколыхнулся страх. То, что я оказался непроницаем, было крайне необычно. И у них имелся какой-то протокол для подобных случаев. Немзида. Код Немзида. Страх заклинательницы выделил этот образ. Ириан мыслила так отчётливо, что я понял, нужно немедленно действовать. Ещё несколько секунд, и она поднимет тревогу. Если в тимус прилетит инкарнатор и начнёт детальное обследование, моё инкогнито будет легко раскрыто. Существовал только один способ. Повелитель стаи. Его эффективность росла вместе с силой источника. Сверхчувствительное пси-поле было лишь основой. Главное назначение геномода — контроль и подчинение. Мику говорила, что я могу воздействовать только на существ, чья ментальная сопротивляемость слабее. Вот и пришла пора попробовать. Неизвестно, сработает или нет. Кое-какие попытки пси-подчинения уже были. Я тренировался на войдах, диве из клыка, звере, птенце-руха и легионерах. Не всегда удачно, но выбора не оставалось. Ничего не выйдет, если плыть по реке обстоятельств и случайностей, опасаясь сделать рискованный шаг. Действовать нужно было реактивно. Я зафиксировал открытое сознание Ириан и осторожно прикоснулся к нему. И сразу понял, в какую точку нужно бить. Ириан сомневалась. Она кусала губы, разрываясь между служебным долгом и жалостью. Заклинательница знала, что её выбор решит судьбу трибута. Было что-то тёмное в глубинах подсознания, но она не могла. к чему она боялась даже прикоснуться. Но я чётко понял, что меня не ждёт ничего хорошего в случае тревожного сигнала. Я надавил на жалость, усилил сомнение, чувствуя, как плавится воля заклинательницы. Она не была готова к чему-то подобному. Я связал нас ментальным каналом и спокойно погасил её неуверенность и страх. Ириан неожиданно ощутила головокружение. Моё ментальное поле для женщины усилилось до невероятного предела. за которым она перестала его чувствовать. Какую-то долю секунды заклинательница пыталась осмыслить это, понять, нащупать основу, чувствуя себя песчинкой, падающей в бесконечную пропасть, а затем её воля оборвалась, как не выдержавшая напряжённая струна, прозвенев печальным диссонансом. И всё изменилось за один взмах удлинённых ресниц. Я ощущала Ириан как себя. Она вдруг поняла, что не может исполнить служебную инструкцию. Вот просто не может и все. Какая-то часть сознания сопротивлялась этой мысли. Но тяга была настолько непреодолимой, что Ириан отмела малейшие сомнения, мгновенно найдя оправдание своему решению. Код Немезида и парня, случайно получившего мощнейшую геномную модификацию, заберут в лаборатории легиона или на базу шепота, чтобы секвестировать необычные гены. Что с ним произойдет в процессе исследования, Ириан не хотела даже думать. Она не знала никого, кто возвращался оттуда. Из кланов каждый год выжимают молодую кровь с источниками, а потом используют её в своих тёмных целях. Это неправильно, так нельзя. Что случилось? Вам необходима помощь, Ириан, спросила Холли. Нет, с трудом ответила заклинательница. Я усилил контроль, внушая ей необходимые установки. Рассудок был необычайно спокоен и ясен. Дальнейшие действия понятны. Мотивация естественна. И даже страх возможного наказания не пугал. В конце концов, она, Ириан Иванова, 20 лет назад тоже покинула Сибирьё в качестве трибута, и холодная дисциплина легиона, оказывается, не до конца сломила мятежный дух народа Раш. Ириан глубоко вздохнула и приказала: "Холли, диагностику я закончу самостоятельно. Отключи запись медицинских процедур. Отнеси пробы крови в лабораторию". и опечатай до моего распоряжения, ожидай там». Уверенность, что она делает всё правильно, была необычайно мощной. Метком ощутил и азарт, дрожь, эйфории. Нарушать запреты оказалось неожиданно приятно. Повинуясь моему посылу, она подошла к капсуле и открыла её, выпуская меня наружу. «Просто. Гораздо проще, чем поединок с бешеным зверем. Никакого противодействия». Её сознание оказалась дропещущей мышкой, сжатой в кулаке. Нажми посильнее, и оно лопнет, взорвётся брызгами тёмного безумия. Неужели после апгрейда источника до 10-го ранга Повелитель стаи стал так силён? Я знал, что сейчас могу внушить Ириан всё что угодно, сделать своей послушной марионеткой. Такая власть казалась одновременно притягательной и страшной. Откуда я знал, как именно нужно действовать? Это как в случае с анимой Алисы, пришло неосознанно, как умение ходить или говорить, как знание, куда именно прищёлкивать магазин. Возможно, в прошлом я владел подобной техникой, и навык закрепился на уровне базовых рефлексов. Риан стояла и молча смотрела на меня. Нас связывала незримая нить. Контроль был абсолютным. Я ощущал эманации её познания, её намерения и эмоции. Разум женщины был спокоен, Она сама приняла решение, я просто немного подтолкнул. Сознание полностью подстроилось, воспринимая происходящее как нечто само собой разумеющееся. Значит, так и работает эффект стаи. Так король управлял сотнями своих крыс. А что будет, если я отвлекусь, и она вдруг передумает? Грейхольм, садись. Эриан жестом указала на стул. Должна сказать, всё тебя необычный случай. несколько мощных геномных мутаций. Я внесу данное обследование в твой профиль». Я подбодрил её эмоцией счастья, тихого восторга, наблюдая, как медленно розовеют щёки медкома. «Всё хорошо. Всё правильно». Она опечатала пробы крови, стёрла данные диагностики асклепия и подделала запись в моём профиле таким образом, что все изменения оказались естественным вследствие пребывания в А-зоне. Необычный случай азур мутации организма под воздействием аэнергии. Диагностика пройдена, нужные отметки внесены в профиль Свена Грейхельма. Я медленно, постепенно вышел из её сознания. В любой момент был готов снова подхватить Ириан повелителем стаи, но этого не понадобилось. Связь, ментальный поводок между нами никуда не делся, не и сейчас. Сам того не понимая, я сделал женщину одной из своей стаи. И мне вдруг стало страшно от осознания такой власти. Что если нечто подобное проделали со мной? Что если я оружие чужой воли, которое понадобилось что-то изменить? Что если? Высокий седой мужчина, который встречал нас у винта крыла, оказался одним из кураторов второго круга. Амон Кей, грандтрибун легиона и мастер обучения разума, как предупреждала меня Эстер. «Атрибут Грейхольм прибыл, сэр!» «Без чинов, Грейхольм!» — кивнул он мне. «Пойдем прогуляемся на свежем воздухе». Мы поднялись по лестнице и вышли на круговой балкон-галерею, окружавший второй этаж здания. Здесь было прохладно и очень ветрено. Со стороны гор задували ледяные порывы, свистящие в карнизе и обжигающие кожу случайными прикосновениями. «Ты сильно изменился!» — сказал Кей. «Совсем другой стал!» "Повзрастил, что ли? Пришлось хлебнуть лиха?" ответил. Эмедленно кивнул. Разговор начинался неформально, и это было хорошо. Во взгляде мастера тоже не чувствовалось враждебности. "Слышал о заварушке в Ангело? Ангелом сильно досталось." "Да, очень многие погибли. Форт практически разрушен. Ходят слухи, там видели Ангела-инкарнатора, того самого. Это правда." Помедлив, ответил я: Я сам его видел. Т чудесно. Мне нужен подробный рапорт, что, где и как происходило с тобой. Завтра к 9:00 утра он должен быть на моём профиле, жёстко приказал Кей, пристально взглянув на меня. Сэр, я не знаю, как отправишь через Vox-сеть. Твой Vox сохранился? Да, сэр. А клановые предметы, кольцо и нож Фенрира, они с тобой? «Да, со мной!» «Покажи!» Странная просьба. Я запустил руку под комбинезон и вытащил кольцо Криптор на цепочке. Носил именно так, чтобы не привлекать внимания. Достал клык. Разглядывая предметы, мой собеседник остановился, облокотившись на перила. Высокий и прямой, на полголовы выше меня. Я вдруг понял, кого он мне напоминает. Мастер Кей был очень похож на мужчину с фотографий, найденных на Воксе. так само, где Свен был запечатлён вместе с сестрой и предположительно отцом. Вот на отца кке и походил, такой же худощавый, жилистый, с резким выразительным лицом. Одна и та же порода, без сомнений. Я взглянул на его руку и понял, что не ошибаюсь. На пальце виднелось кольцо из необычного синего металла. Бинокулярное зрение позволило разглядеть мельчайшие подробности. Да, точно такой же скаляющаяся волк на печатке. Кей тоже принадлежал к клану Фенрира, выходцам из Арктиды. И судя по внешнему сходству, был родственником Грейхельма. Легионеры забрали их, но потом сразу вернули, сказал я. Ещё бы они попробовали тронуть клановые артефакты, произнёс Кей, удивлённо взглянув на меня. Это же чертовски опасно. Зачем вообще отдал их в чужие руки? Это наследство инков, а не твои, и это только твои. Сэр, я не знал. Должен сказать, что ничего не помню. Ни отца, ни клана, вообще ничего. Амнезия. Меня уже осмотрели в Меткоме. Да, я вижу. Эриан приложила результаты исследования к твоему профилю. Нахмурился он. Интересно. Очень интересно. Значит, ты и азур мутации подцепил. Повышенная регенерация, резистентность к излучениям. «Скажи мне вот что. В Легионе обследовали тебя? Или Ириан первая?» «Первая? Уверен?» «Совершенно точно», — сказал я. «Меня задержали, допросили и следующим утром отправили сюда». «Это хорошо. Не болтай особо о своих способностях, Трибут», — понизив голос произнес Кей. «Мы с тобой родичи, и я постараюсь, чтобы информация не ушла туда, куда не нужно». «Живодёры Легиона, да и генетики Шопота, наверняка не откажутся на тебя взглянуть. Не хотелось бы, чтобы тебя отправили на опыты. Держи язык за зубами, Свен». А у них тут не всё гладко. Видимо, есть группы, преследующие разные цели. Да и выходцы из кланов, пробившиеся в управление Тимуса, стараются поддерживать своих, даже в обход правил. Нужно быстрее понять расклад сил и использовать его». «Что сказал Ириан? Твою память можно вернуть?» «Она говорит, что нужно время», — ответил я. «Хорошо. У нас есть одна небольшая проблема», — сказал он. «Список Киа. Ты считался погибшим, и твое место в корпусе заняли, а все личные вещи утилизировали. Я распорядился заселить тебя заново и выдать начальный комплект. Разберешься. Так же, несмотря на все твои приключения». Программу подготовки никто не отменял, поэтому постараюсь максимально быстро наверстать упущенное и вспомнить то, что забыл. Даю тебе месяц, потом никаких поблажек не будет. Это в твоих же интересах, ясно? Автодверь, обычная с чёрным кругом магнитного замка в центре, открылась от прикосновения. В базу данных Тимура уже добавили мой ДНК-ключ. Внутри оказалась маленькая комната с вмонтированным в стену очистителем, разделённая перегородкой на две части, керамика на полу и серые металлопластиковые стены. Всё очень похоже на студии в домах-муравейниках Технополиса. Вся обстановка представляла собой трансформер из уни-модулей, слитых со стенами. По желанию можно было выдвинуть узкую кровать, превратить её в стол или кресло. Удобно и практично. Я поигрался с мебелью, бросил в стенной шкаф нишу, свернутые в тонкий рулон матрас, одеяло и подушку, повесил одежду и облачился в эластичный черный комбинезон со звездой стеллара на рукаве и правой стороне груди. В такой форме щеголяли все встреченные в стенах тимус атрибуты. Помимо двух комбезов, мне выдали строгий и сине-черный двубортный мундир с жестким стоячим воротником, серебряными пуговицами и стилизованной вышивкой на плечах и обшлагах. К нему шёл тяжёлый пояс со звездообразной пряжкой, диагональная перевязь под оружие и чёрный берет с эмблемой стеллара. Мой интерфейс определил всё это великолепие как парадный комплект легионера. Превратив кровать в удобное изогнутое кресло, я плюхнулся в него, вытащил вокс Грейхульма из кольца, прицепил его на висок, подключился к местной сети и принялся разбираться. Ей здесь пользовались все без исключения. Видимо, ВОКС-сеть настолько вросла в жизнь города и Тимуса, что обойтись без её функции было нереально. Наследство утопии. Расписание занятий, нарядов и рейдов, рапорты и профили, поощрение, взыскание, учебные материалы и конспекты — всё хранилось исключительно в электронном виде. Море информации, в котором нужно научиться плавать. Свен Грейхольм был уже давно зарегистрирован в этой системе, а я только начинал постигать её тонкости. Всё, что мне нужно, выяснить, где находится полигон и башня пустоты, и разработать план, как туда проникнуть. Наверняка сведения есть в информатории Тимуса. Можно также расспросить местных, но очень осторожно, чтобы не вызвать подозрений. Итак, цели и планы их выполнения. Я колебался между желанием разбудить Мико и опасением, что она каким-то образом может сдать меня системе Стеллара. Ведьма уже почти в городе. Что если у Когиторов есть неизвестные директивы на этот счёт? Пару раз Фортелли Мико выходили мне боком. С другой стороны, мне всё равно понадобится её помощь. Анализ и информация, которую может предоставить нейросеть, бесценны. Она изучит и взломает Vox-сеть Тимуса в 100 раз быстрее, чем это сделаю я. И потом, я уже просто соскучился по её ироничным советам и симпатичной мордашке. Привет, Грей. О, мы в Тимусе. Здорово. Это твоя комната? Она улыбнулась, внимательно изучая присланную мною информацию. Итак, что ты хочешь знать в первую очередь? Я задумался. Из головы почему-то не выходила Ириан. А вроде бы, когда я отпустил контроль, ничего не изменилось. Метком не ощутил опси вмешательства, но когда она обдумает и проанализирует свои поступки на свежую голову, Не получится ли так, что Метком поймёт, что ей управляла чужая воля? Тогда я буду раскрыт и сразу представну с не очень хорошей стороны. Сложно будет объяснить местным инкам мои цели и мотивы. Давай разберёмся. Повелитель стаи это способность к мощному ментальному контролю. Ты можешь подчинять, делать более слабых существ частью своей стаи. Крайне полезный геномод. Ты убедился, что я не зря рекомендовала взять его? Да, Мико. «Но я не ожидал такого эффекта, ведь раньше никогда...» «Не совсем. Ты уже использовал возможности повелителя, неосознанно влияя на Алису и Кая во время ваших пси-слияний. Их привязанность к тебе частично объясняется воздействием геномода. Сегодня ты то же самое сделал с Ириан, но уже намеренно. Хотел ты того или нет, она теперь тоже часть нашей... стаи». Нейросеть хихикнула, уловив направление моих мыслей. Они показались ей забавными. Она не понимает, что происходит? Судя по её поведению, нет. Человеческий разум такая штука, что найдёт объяснение своим поступкам, создаст мотивацию для своих странностей. Ты всё сделал правильно и тонко. Она уверена, что действовала по собственной воле. Значит, я могу подчинить любого, кто слабее, и он даже не поймёт, что действует по моей указке? Нет. Ты ограничен мощностью источника. и количеством контролируемых существ. Я затрудняюсь сказать, сколько именно людей ты можешь неосознанно привлечь, но с каждым последующим это будет всё сложнее. Думаю, без последних апгрейдов источника ты бы не смог починить Ириан. Чтобы определить границы твоих возможностей, нам нужно провести несколько экспериментов. Зашелестела автодверь. В комнату кто-то вошёл. Кстати, а вот и кандидат.